Глава вторая. Картавый кордон. Калаш сухо протаратохтел короткой очередью, и небольшой камень слева от меня разлетелся на осколки. Каменная крошка сыпанула по лицу. Выходи мудила, быстрее кончим, мучиться не будешь, проорал Бандос по ту сторону валуна. Теперь хабаром не отделаешься. Миху и пака завалил, мы тебя живым не выпустим. Я покосился на свой рюкзак. Ха. Хабар. Если бы они знали, что там у меня лежат только две медузы. Вот и весь хабар. Справа за валуном скрипнул камушек. Пока один бандит отвлекал меня криками, остальные крались с тыла. Я навел стволы обреза на правый край валуна. Плохо, что в обрезе только два патрона. На сайгу мне не хватало совсем чуть-чуть. Денег с продажи медуз как раз хватит, чтобы купить дробовик. А в обмен на обрез с патронами, пару пачек патронов к нему. Я выжил свободный ход курков. Бандит выскочил из-за камней, как чёрт из собакерки. Заряд дроби вспорол броник на его груди, не причинив особых повреждений, только прокинув мародёра на спину. Мля, броню я не учёл. Пришлось стрелять второй раз. Второй выстрел раздробил бандику колено и голень. Он не заряжен. раззвучал крик слева. Бандюк, услышав второй выстрел, решил напасть, пока я не перезарядился. Отбросив бесполезный пока обрез в сторону, я метнулся к поверженному врагу, орущему и хватающемуся руками за простреленную ногу, и схватил его калаш. Развернулся я синхронно с выпрыгнувшим слева из-за валуна мародёром. Выстрелы из калаша и ПМ раззвучали одновременно. Если пуля из пистолета чуть задела рука в моей куртке, то пули калибра 5.45 разорвали живот нападавшего. Мародер, отброшенный очередью как манекен, рухнул на пожухшую траву. Оглохший от выстрелов и промаргивая слезы, выступившие от едкого порохового дыма, я шмыгнул на свое место и поднял второй рукой обрез. «Слон! Пучок!» нарушил безмолвие тонкий голосок оставшегося в живых бандюка. «Вы... вы его грохнули?» «Нет, гаденыш, это я их грохнул», — громко сказал я. «Ща и до тебя добегусь». «Червяк, он мне ногу прострелил», — провыл раненый. «Вали его!» «Ща же валю», — пообещал я раненому. «Червяк, слышал? Я иду тебя валить». «А-а-а-а-а!» прозвучал в ответ удаляющийся крик Высунувшись из-за камней, я увидел две вещи. Одна обрадовала, вторая не совсем. Первая оставшиеся бандиты удирал в сторону блокпоста, откуда собственно и напали на меня эти ушлёпки. Вторая левес с холма в мою сторону спускалась стая слепых собак, голов семь. Мутанты зоны всегда бегут туда, где слышны выстрелы. Знают, что будет чем поживиться. Шлэешь чмо, обернулся я к подранку. Две новости, хагоша, и плохая. Какие? Повёлся доверчивый подонок. Плохая? Шуда бегут шлипыши. А хорошая? Чегвяк убежал и уж пил шпигататься на блокпошту. А, червь, гнида, забился в истерике бандит. Киданул меня сучонок. «Да ладно тебе, шо как баба ноешь, ща шлипые погибегут, ты ж них хабак шлупишь в одну гыло, и делить шернишкем не будешь». «Скалишься? Была бы у меня волына, я тебе пооскалился бы». «Конечно, с волынами и в пятигом на одного вы гигои, а фото один на семигых попгобуй». Я подобрал ПМ и сунул в рюкзак, туда же отправил обрез. Похлопал по карманам трупа, достал две пачки патронов 9-18, одна была начатая. Пачку сигарет и зажигалку, кинул все следом за обрезом. Стянул края горловины и закинул котомку за спину. Ремень калаша накинул на плечо и принялся карабкаться на валуны. «Брат! Брателло! Братан!» — засуетился раненый бандюк. «Не оставляй меня им! Спаси, а!» Я тебе по гроб жизни обязан буду. Ты же нормальный пацан. Я таких чувствую. Не засал против нас идти. Выручи. Эй, ты слышишь? Там у нас на посту нычка. Возьмёшь, что захочешь. Не бросай меня им. Ну хоть пристрели, брателло. Не хочу, чтобы собаки живым меня жрали. Взобравшись на самый верх, Я скинул на камень рюкзак и, взяв в руки АКСУ, развернулся в сторону стонущего бандита. Навёл на него прицел, помедлил и опустил ствол. Порылся в рюкзаке и достал ПМ. Жалко пулю из калаша на эту гниду тратить. Выстрела из пистолета оборвал стон раненого. Прибежавшие мутанты, рыча и переругиваясь, скопом кинулись на два ещё тёплых трупа. Только один, подняв слепую голову вверх, просканировал меня верхом на каменной глыбе и не почувствовав опасности, присоединился к остальным. Я дозарядил ПМ, достал и снарядил обрез, проревизировал рожок калаша. Всего 12 штук. Патронов к автомату остались на теле бандюка. Если собаки их не растащат, можно будет потом подобрать. Ну, пока мутанты харчуются, можно и курнуть. Дым тоже привлекает мутантов. Да они и так знают, где я, так что можно уже не волноваться о маскировке. Чёркнув зажигалкой, я втянул горький дым в лёгкие и с наслаждением выдохнул сероватое облако. Давайте знакомиться. Имя моё по паспорту вам ничего не скажет. Здесь прозвали картавым из-за моей плохой дикции. Но я не во обиде. Могли и похуже придумать, типа лопух или гундос. Здесь таких пруд-пруди. Так вот, в зоне я около месяца. Это моя вторая самостоятельная ходка. До этого нас новичков водил по округу Типун, показывал мутантов и аномалии, как их определять и чем они себя выдают. Объяснял толкова и доходчиво. Денег за учёбу он брал немного, так что были довольны обе стороны. Это было днём А вечером у костра собирались сталкеры, бродившие здесь же недалеко, и выводя радионуклиды, рассказывали всякие жуткие истории, от поучительных до совсем нереально сказочных. Натаскав нас около 3 недель, Типун сказал, что всё, что мы хотели, узнали. Загрузился патронами и провиантом, и, забрав из ремонта свой потрёпанный костюм, ушёл куда-то вглубь зоны. Денег у меня было мало, хватило только на обрез. Мог бы купить ПМ, но предпочитаю стрелять дробью, так как вероятность попасть в цель больше. В первую ходку мы отправились с гвоздём и побродив по кордону, наткнулись на свежезагрызенный собаками труп сталкера. Рюкзак его был нетронутым, и мы, сняв со осталка на ладонник и кое-что из аммуниции, довольные, ломанули к Сидору. Около деревни наткнулись на кабана, который и разорвал ногу гвоздю. Пули СПМ-гвоздя были мутанту, что семечки, а вот дуплет в голову из обреза угомонил свинку. Гвоздя я доволок до местного коновала, сдал Сидору Хабар и честно поделил пополам выручку. Гвоздь остался в деревне поправляться, а я решил прошвырнуться по кордону, в надежде разжиться на предмет артефактов. Насыпь, под которой бессменно дежурит Кузнецов, я пересек по акведуку, который нам показывал Типун. Электры с треском вонзающие молнии в кирпич стен тоннеля могли оставить меня гнить в своем череве, но платить воякам было не из чего, и так в рюкзаке телепались 30 патронов к обрезу и банка рыбных консервов. Вот и все богатство. Типун объяснял принцип пересечения аномалии в Акведуке, для наглядности периодически покидывая в электру гайки. Аномалия злилась и шарашила разрядами, пытаясь достать до нас. Но расстояние было слишком большим. Насколько я понял, аномалий было две, и обе блуждающие. Первая бродила туда-сюда, а вторая только в одну сторону, поэтому пройти можно было только по направлению к свалке. Не, ну, если у вас есть космический скафандр, то можно и вернуться. Был ещё какой-то арт с названием радиодетали, то ли конденсатор, то ли разрядник. Типун сам толком не знал. который как-то поглощает энергию электроры, но встречался арт очень редко и стоил сумасшедших бабок, так что его можно было смело приравнять к космоскафандру. Кое-как пробравшись между высоковольтными убийцами, я вышел к стопке плит и старому перекошенному КАМАЗу. Почему описываю так досконально? Отсиживался я на этих плитах, пока отстреливал набежавших кенгов. Если бы стрелял не дробью, а из пистолета, Потратил бы уйму патронов, так как эти юркие твари носились кругами в траве, мешая целиться. С другой стороны, Сидер платит деньги за головы грызунов, а после выстрелов из обреза их можно было только в фаршу потреблять. Ну, значит, перестрелял я этих мутантиков, посидел на плите, подышал воздухом зоны и к старой ферме направился, гайки покидывая. Туда, по словам Типуна, забредали плоти. Мутанты свиные. Да мой их что ли тянуло, не знаю. Но знаю точно, что если Сидору глаз этого мутанта приволокти, он за него 350 местных рублей отсыплет. И пакет целлофановый у меня с собой имеется, чтобы рюкзак кровью не пачкать. Иду, значит, не спеша, через каждые 2 м гайку вперёд закидываю и по сторонам оглядываюсь. Местное звере высматриваю, не ровен час кто-нибудь из них поздороваться прибежит. Вдруг слева, в метре от меня, движение какое-то. Я чуть не пальнул с перепугу. Присмотрелся, камушек с кулак размером, коричневый такой, и на каплю похожий, и на хвостике, как на ножке, стоит и покачивается. Да это же медуза, артефакт, и такой ладный, с полосочками светленькими. Так и просит, забери меня с собой, картавый. Я твой первый самолично найденный артефакт. Хотел я уже нагнуться за ним, но тут меня как пригвоздил к земле кто-то. И голос Тепуна как наяву услыхал. «Прежде чем шаг ступить, гайками на два метра все обкидай, а потом и иди». Достал я жменю гаек и слева направо кидать стал. Кинул очередную возле самого арта. Как вдруг из ниоткуда с гулом появился вихрь и всосав в себя мусор и травинки, с резким хлопком разредился. Воронка. Если бы я нагнулся над артефактом, то головой как раз в поле действия аномалии попал и разорвало бы меня в пыль мелкую вместе со снарягой и оружием. Нашёл я недалеко палочку и откатил медузу из опасного места. Потом той же палочкой в свинцованную коробку закатил и крышку захлопнул. Радиоактивный артефакт этот. Защиту нужно иметь от воздействия его. Сталкеры тягают такие арты в кармашках на поясе. Кроме радиации, он полезное свойство имеет искажает траектории пуль. У Медузы поле слабое. Есть ещё Каменный цветок и Ночная звезда. Те посильнее будут, но и более радиоактивные, да и попадаются реже. Особенно редко ночная звезда, а против радиации используются другие арты, которые поглощают жёсткое излучение, но там свои минусы. В общем, баланс высчитывать надо, чтобы пояс в плюса работал, а приборы для измерения этих всевозможных излучений есть только в научных исследовательских пунктах, и денег это стоит. В принципе, есть приблизительная таблица с усреднёнными данными по большинству артов. Ею сталкеры и пользуются. Но это на свой страх и риск. Есть ещё сборки. Их умеют делать некоторые толковые бродяги, но молчат они о рецептах своих. Зарабатывают они на этом. В основном сборки продаются учёным, так как свойства у них могут быть самыми необычными. Но есть сталкеры, поставившие на поток какой-нибудь ходовой рецепт. Скупают они арте составляющие и потом продают сборки всем желающим. На что-то я увлёкся. Вы и сами не бось, лучше меня всё это знаете. Так вот, закатил я свой первый найденный артефакт в контейнер, в рюкзак засунул и довольный с глупой улыбкой на лице дальше пошёл. Вторую медузу я из навоза вытащил на ферме. Плоти там не было, а вот нагажено было пипец. Такое впечатление, что мутанты со всего Кордона срать сюда бегают. Ну, вдобавок ко всему, меня аномалия какая-то дерьмо мабля пала, когда я в неё гайку пульнул. На ферме, кроме залежей навоза и поломанных прогнивших еслей, толком ничего и не было. Я, побродив по небольшой посадке, вышел к блокпосту, с которого и начал свой рассказ. Собаки внизу слопали халявный фарш, покрутились у моих камней, облизывая клыкастой пасти. Повоздыхали, что не обезьянами родились и по скалам лазить не умеют, и не попрощавшись, сляняли на юго-восток, привлечённые далёкими выстрелами из калаша. Костюм слона с лепышип пододрали безбожно, добираясь до мяса, но два рожка к калашу я нашёл нетронутыми. Правда, один пустой оказался, но на безрыбье пойдёт. Его тоже продать можно. Что там бандос про хабар на блокпосту зудел, проверить надо. В более там только один шакалёнка остался, да и тот сокливый. Харанясь за кустиками акации и покидывая впереди себя гаечки, я прокрался к въезду на блокпост, улёгшись на землю, высунул голову из-за плетёты забора и осмотрел двор. Бандюка нигде не было видно. Аккуратно обойдя здание и осторожно кося в окна, я нашёл его в одной комнатухе. Опершись спиной об стену и наведя дрожащими руками пистолет на дверной проем, шпаненок сидел в засаде, видимо, очень довольный своей изобретательностью. «Гав!» — гаркнул я, что есть силы через окно. Бандюк громко и протяжно испугался тем местом, которое не железное, и ломанулся в проход, который перед этим стерег. Из здания блокпоста было два выхода, и он выскочил через дверь, ведущую на свалку. Звонка крича, мародёр одним прыжком перемахнул шлагбаум и вприпрыжку понёсся по асфальту, размахивая руками. Но нельзя по зоне вот так вот носиться. Не любит она этого. И действительно, бандиука резко дёрнула в сторону. Ой, фу! Меня чуть не стошнило. Изнанка. Эту аномалию в действии я уже видал. В неё собака попала. Поэтому тип я определил с ходу. Первый в центр засосала руку подонка. Кожа на пальцах хлопнула и начала слезать неровными лоскутами, загибаясь к локтю. Следом взорвались, покинув косточки мышцы, образуя кровавое месиво, которое гнало следом за кожей вверх по руке. Потом и кости распались осколками по мере протягивания орущего бандюка через центр аномалии. Процесс выворачивания и отделения мышц и костей медленно прошёл по всему телу, и на землю выпала рыхлая масса, похожая на фарш. Фея. Ну хоть одно путёвое дело в своей жизни хулиган сделал. Отмычкой поработал. Изнанку трудно определить с помощью гаек и болтов. Она их тоже корёжит, но траектории не меняет, только замедляет чуть-чуть. Если поднять такую гайку, то процесс видно невооружённым глазом, но для этого надо пройти там, где она пролетела. Шуточка зоны. Ну да ладно, это всё лирика. Я развернулся и вошёл в домик. Где здесь обещанный мне хабар? Хабар лежал в армейском зелёном ящике и двух рюкзаках в комнате с набросанными на дверь ржавой кровать и матрасами. Я откинул крышку ящика и вытряхнул на пол содержимое рюкзаков. В одном был костюм «Заря», немного потрепанный и с темными пятнами у горла. В другом консервы и всякая мелочевка. Армейский ящик был самым богатым. В нем, кроме двух аптечек, ПМ и патронов 9 на 18 и 5,45, лежали семь бутылок водки. Немыслимое богатство для любителей выводить радионуклиды. Да уж, но патроны к калашу и костюмчик — это гуд. Да и аптечки сгодятся. А пятнышки на заре, скорее всего, кровь доверчивого сталкера, которому выстрелили в голову с близкого расстояния. «Спасибо, неизвестный друг, твой костюм будет хорошим подспорьем в зоне». Я снял ветровку и облачился в легко бронированный сталкерский комбез. А с патронами на калаш оказалось не густо, всего 24 штуки. Зато к пистолету 5 пачек. Все это и 4 консервы с бутылкой водки, мало ли что. Я упаковал в рюкзак, а остальное скинул в один из найденных и припрятал в зарослях акации. На всякий случай. Артов, на которые я раскатал губу, не было, и возвращаться с двумя медузами было в западло. Хотелось приволочить целую кучу с первой одиночной ходки, чтобы все охнули и обзавидовались. Вот мол какой удачливый сталкер, сразу столько приволок. Тем более у меня есть калаш. Я теперь кручу в орёнах яиц. А вотка пригодится при проходе через вояк. Пусть полежит пока. Кстати, поесть надо, пока место спокойное. Глядишь, потом марты один за другим поднимать буду, и некогда будет. Воду шевлённой, я слопал банку армейской тушёнки и растосовав по карманам и разгрузке нужные мелочи, закинул рюкзак за спину и повесив на плечо караж, включил ПДА в режим карты сувалка. Радиоактивный фон местами не меньше, чем возле самой чаес имени Владимира Ильича Ленина. Опасное место, состоящее из здоровенных, сильно фонящих куч всякого хлама, начиная от строительной и военной техники и заканчивая облученными плитами, арматурой и такое прочее. Стратегическое место, на которое имеют виды несколько больших группировок, из-за его удачного расположения. Со свалки можно попасть на Кордон, в Тёмную долину, Бар и Агропром. Некоторые ветераны загадочно улыбаясь добавляют: в забытые лес, неразведанные земли, пески, заброшенную деревню, АТП и Тереконы. Но где начинаются тропинки в гуще аномальных полей, говорить отказываются. Так что самый масштабный перекрёсток зоны отчуждения, по самым скромным подсчётам, может вывести в 10 локальных зон умеренной аномальной активности, то есть в те, где может выжить и вернуться с хабаром опытный ветеран сталкер. Кроме троп, сама свалка со своими многочисленными лабиринтами занимает не последнее место в плане артефактов. Вот поэтому я и навострел лыжи, но на побродить по южному краю этой локации. Судя по карте, если свернуть на запад от дороги, которая петляя выводила в сторону бара, то можно выйти к стоянке брошенной техники, там и поискать арты, не сильно углубляясь в радиоактивные дебри. Броник у меня был слабо защищенный от радиации, антирада не было, поэтому и рисковать жизнью не хотелось. В ПДА был вмонтирован счетчик Гейгера, и в горячие пятна я надеялся не влезть. прокинув гайками начало маршрута, осторожно свернул с асфальта и полез на взгорок, где стояли покорёженные тополя. Миновал сработавшую воронку и две жарки. Ух, как они пыхнули, отреагировав на гайки. Заинтересовался поблескивающей металлом цацкой и подкравшись, обнаружил в выгоревшей траве слиток синеватого цвета размером с жёлчь. Хорошо, в базе ПДА был файл с описанием и фотками известных аномалий и производимых ими артефактов. Жолудь оказался артом Капля, который рождается в жарке. Засунув добычу в рюкзак, ободрённый неплохим началом, я потопал дальше, не забывая про гайки. Обогнув пару мест, на которые размеренно щёлкающий на ладоньке отреагировал гневным цокотом. Вышел к металлической сетке, за которой в густой траве виднелись кузова грузовых машин и автобусов. Постоял, вслушиваясь в далекое тявканье слепых псов. Нашел глазами один из провалов в сетке и, закинув гайку, направился к нему. Вот бы на ПДА отражалась не только карта, а и аномалии с артефактами, думал я. Про датчики аномалий, встроенный в наладонник, рассказывал Типун. Но приобрести их можно было только у учёных и за огромные деньги. А вот прибор для поиска артефактов это была фантастическая мечта всех сталкеров. В дыру в сетке я не полез. Как-то странно она была придавлена к земле, края сильно натянуты. Гайка, пролетая над дырой, резко нырнула вниз. Вторая тоже изменила траекторию. Зона повышенного притяжения. Гравиконцентрат. Все-таки учитель и степуна был отличный. Объяснял здорово и на наглядных примерах. Пришлось искать другую дырку. В ней никаких ловушек не оказалось, и я пролез на территорию, загроможденную эвакуационной техникой. Протиснувшись между пожарной машиной и Уралом, вышел в проход между рядами ржавых машин. Что-то мелькнуло слева, удар, и в голове взорвалась яркая вспышка. Я без сознания рухнул на пожухлую траву.